«Ледяная дева». Он шагал медленно, с усталым любопытством осматриваясь по сторонам. Высокий светловолосый парень в яркой желтой куртке, слишком легкой для внезапно наступившего предзимья, в высоких тяжелых ботинках и тонкой вязаной шапочке. Он бродил по лесу кругами. За последний час я видела его желтую куртку среди кустов два или даже три раза. Наверное, сбился с пути и теперь ищет дорогу, которая бы вывела его к людям. Интересно, что он тут забыл? Сезон ягод и грибов закончился давным-давно. Сезон лыжных прогулок наступит еще не скоро. А больше в ноябрьском лесу, украшенном мокрым тяжелым снегом, делать нечего. Его тропы сырые, вязкие, ненадежные. Птицы в нем больше не поют. Все приготовилось к долгому сну, к метелям и стужам. Впрочем, люди сюда все равно приезжают. На больших ревущих машинах, с громкой музыкой и корзинами еды. Однако ж дальше опушки в это время они не заходят. Боятся увязнуть в осенние грязи. Этот же забрался едва ли не в чащу. Любопытно. Я неслышно вышла из-за старой разросшейся лещины и встала на краю лесной тропки. Парень, уже собравшийся в очередной раз свернуть влево, вдруг поднял глаза и встретился со мной взглядом. На его лице тут же расцвела радостная улыбка. — Здравствуйте, бабушка! — сказал он, поспешно подходя ко мне. — Надо же, увидал. Я-то была уверена, что он меня не заметит. — Здравствуй, коль не шутишь, — кивнула я. — Ты кто таков будешь, добрый молодец? — Я Максим, — продолжаю улыбаться, — ответил парень. — И я заблудился. Полдня по лесу брожу, а выбраться из него не могу. Не подскажете, как выйти к железнодорожной станции? — Подскажу. — А с чего же не подсказать? — А только прежде объясни. «Как ты здесь оказался?» «Я приехал из города, чтобы сфотографировать заснеженный лес». Максим указал рукой на нависевший за его плечами рюкзак. Судя по всему, там у него находился фотоаппарат. «Я – фотограф. Делаю красивые снимки, а потом продаю их журналам и интернет-изданиям». «И что же? Много ты здесь красоты углядел?» «Не то слово». Парень зябко повел плечами. Тут такие волшебные пейзажи, как в сказке, ей-богу. Знаете, я даже лесу в кадр поймал, а еще белок и какую-то черную птицу. Я думал, что приеду в лес на час-полтора, а в итоге гулял гораздо дольше. Собрался вернуться на станцию, а где она находится, уже не помню. Как хорошо, что я вас встретил, Я поманила его за собой, и мы неторопливо пошли вперед по тропинке. «Людям в предзимнем лесу делать нечего», – строго сказала ему, – «особенно в чаще. По тропам его бродить, только грязь месить, да лешего тревожить. А ты еще и в легонькой куртейке пришел. Замерз-то небось, сокол». «Замерз, бабушка», – согласился парень. Я бы сейчас за горячий чай любые деньги отдал. А вам самой это не холодно? Пальто у вас отличное, но нет ни перчаток, ни шапки, ни платка. Пейзажи здесь, конечно, чудесные. Продолжала я, проигнорировав его вопрос. Но лучше бы тебе, Максимушка, приехать сюда попозже. В декабре или в январе. Лес к тому времени уснет и его дух над пришельцами потешаться не станет. «Лесной дух?» – переспросил фотограф. «Это какой же? Ледяная дева, что ли?» Я удивленно приподняла брови. Максим неопределенно махнул рукой. «Мне бабушка в детстве рассказывала про нее красивую сказку», – объяснил парень. «Будто бы, когда наступают холода...» Является в наши леса ледяная дева. Леший, хозяин чаще, засыпает до весны, а она в это время вместо него оберегает деревья и травы, укрывает их пуховым снежным одеялом, прокладывает новые тропы, запирает во льдах нечисть и нежить. Если пойти в зимний лес, с этой девой можно повстречаться». Только простой человек ее никогда не узнает. Вместо ледяной красавицы он увидит суровую морщинистую старуху. Деву в ней сможет признать только колдун, который способен видеть то, что скрыто от обычного глаза. Тот же, кто будет с ней вежлив и сумеет заслужить ее благосклонность, может попросить у девы какой-нибудь подарок. Люди привыкли называть леденицу старухой зимой. Усмехнулась я. Она видится им злобной ведьмой, которая приносит холод и стужу, морозит им руки, лица и кровь. Ее подарки им давно не нужны. Наверное, это даже хорошо. Опасаясь духа зимы, они не мешают ему делать его работу. Когда наступают трескучие морозы, Люди сидят в теплых домах, и леденица может спокойно творить ворожбу. Как сегодня?» Максим указал озябшей рукой на укрытые снегом деревья. «Нет!» – качнула головой я. «Этот снег скоро растает. Сейчас предзимье, и хозяйка только присматривается к своим будущим угодьям. Лес еще не уснул, а значит...» Ее время наступит чуть позже. «Жаль», — улыбнулся парень. «Знаете, если бы она существовала на самом деле, мне бы хотелось с ней повстречаться». «Зачем?» — удивилась я. «Разве у тебя есть к ней какое-нибудь дело? Или, быть может, ты колдун, и сумеешь разглядеть ее под личиной, которую она примет?» «Я не колдун». «Ответил Максим. И под личиной ее, конечно, не увижу. Зато ее может увидеть мой фотоаппарат. Он у меня знаете какой. Все показывает, как есть. Снимал я как-то во время фотосессии девушку. Красивую, как топ-модель. А когда начал просматривать фото на компьютере, обратил внимание, что на снимках у нее злобный, холодный взгляд». Из-за этого взгляда вся ее красота куда-то пропала. Была топ-модель, стала змея. Она, кстати, и правда змеей оказалась. Все нервы вытрепала мне своими фотографиями. А потом как-то раз я сфотографировал на улице мужчину. Грязного, пьяного, шумного. Стал смотреть снимки, а у дядьки лицо, как у святого с иконы. В глазах свет. В улыбке солнце. Все, кто потом на это фото глядел, говорили, что от него на душе становится тепло. Такая у меня волшебная камера. «Это не камера волшебная», — улыбнулась я. «Это сердце твое чуткое и прозорливое. Но скажи, повстречай ты леденицу, чего бы ты у нее попросил?» Максим пожал плечами. Да мне, собственно, ничего и не надо. Хотя я попросил бы разрешения сделать ее фото. Зачем? Чтобы прикоснуться к чуду. Ледяная дева – это сказка. Представляете, как было бы здорово получить настоящий сказочный снимок. Мы дошли до конца тропы и остановились у лесной развилки. «Дальше я с тобой не пойду», – сказала парню. У тебя своя дорога, у меня своя. Иди по правой тропинке, никуда не сворачивая. И выйдешь аккурат к станции. Спасибо, бабушка. Улыбнулся Максим. А потом, немного помявшись, добавил. Знаете, вы так органично смотритесь в своем белом пальто среди этих заснеженных деревьев. Можно я вас сфотографирую? На память. В качестве благодарности. Если вы мне скажете свой адрес, я вышлю вам это фото. Фотографируй, сколько влезет. Усмехнулась я. Но поторопись. День уж клонится к вечеру. А высылать мне ничего не надо. Пусть эта память останется у тебя. Максим достал из рюкзака большую камеру с широким объективом и, попросив меня отойти назад, сделал несколько снимков. Потом мы попрощались, и парень направился дальше. А я повернула обратно и скрылась среди укрытых снегом кустов. «Макс, фотки получились обалденные!» Кирилл положил на стол пачку изображений, только что распечатанных фотопринтером. «Особенно тот, где из-за дерева выглядывает леса. Белки тоже прикольные. Не зря ты в лесу сопли морозил». «Соплей у меня нет», – заметил Максим, раскладывая перед собой фото. «А ведь я там замерз, как суслик. Продрог до костей. Думал, все. Теперь на неделю слягу с кашлем и температурой. А нет. Простуда у меня так и не случилось». «Чудеса», – согласился Кирилл. «Послушай». Максим еще раз просмотрел распечатанные фото. «Где снимок со старушкой?» Я его здесь не вижу. С какой еще старушкой? Такой морщинистой. В светлом пальто, без платка и без шапки. Я сделал его самым последним. Последний снимок лежит перед тобой, заметил Кирилл. Но никакой бабули там нет. Максим опустил глаза и охнул. Перед ним действительно лежала фотография, которую он снял перед тем, как отправиться на станцию. Его друг был прав. Старушки на ней действительно не было. Вместо нее возле большого заснеженного куста стояла юная девушка в длинной белой шубке. Ее светлые волосы не спадали с плеч пышным водопадом, а большие голубые глаза сверкали, как бриллианты. Неожиданно девушка ему подмигнула, после чего исчезла со снимка, будто ее и не было.